Глава 18. «Ангел мой, как ты поздно приехала!» Отправляясь на это празднество, чтобы выполнить долг вежливости, Рудольф намеревался выяснить, кроме того, насколько обоснованы его опасения относительно госпожи Дарвиль, и узнать, была ли она героиней рассказа госпожи Пипле. Покинув вместе с графиней зимний сад... Рудольф напрасно обошел несколько салонов в надежде встретить госпожу Дарвиль. Он возвращался в оранжерею, когда, задержавшись на первой ступеньке лестницы, оказался свидетелем мимолетной сцены, которая произошла между госпожой Дарвиль и господином Шарлем Робером после отвратительной шутки герцога де Люсене. Рудольф заметил многозначительные взгляды, которыми они обменялись. Предчувствие подсказало ему, что этот высокий, красивый молодой человек и есть тот самый офицер, о котором ему говорила госпожа Пипле. Желая убедиться в этом, он вернулся на галерею. Оркестр заиграл вальс. Вскоре он увидел господина Шарля Рубера, стоявшего в проеме одной из дверей. Казалось, он был вдвойне доволен и своим ответом господину. Де Люсене, Шарль Роберт был человеком весьма храбрым, несмотря на свои причуды, и свиданием, которое назначила ему на следующий день госпожа Дарвиль, он был уверен, что на этот раз она его не обманет. Родольф разыскал Мерфа. «Видишь высокого блондина? Вон там, среди кучки людей». «Господина, явно довольного самим собой?» «Да, монсеньор, незаметно». Подойди к нему и скажи так тихо, чтобы он один услышал тебя. Ангел мой, как ты поздно приехала!» Эсквайр с недоумением взглянул на Рудольф. «Вы не шутите, монсеньор?» «Отнюдь нет. Я ничего не понимаю, но готов повиноваться». До окончания вальса достойному Мерфу удалось встать за спиной господина Шарля Робера. Рудольф занял наблюдательный пост, откуда он мог прекрасно видеть, чем закончится этот опыт, и стал внимательно следить за Мерфом. Не прошло и секунды, как господин Шарль Робер резко обернулся, Мерф и глазом не моргнул. Конечно же, этот высокий и лысый мужчина с серьезным, внушительным видом был последним человеком, которому офицер мог приписать фразу, напомнившую ему досадное недоразумение, героини которого была госпожа Пепле. По окончании вальса Мерв подошел к Родольфу. «Вы видели, монсеньор?» Молодой человек обернулся, словно его ужалили. «Так значит, эта фраза волшебная?» «Да, волшебная, старый друг». Она открыла мне то, что я хотел узнать. Рудольфу не оставалось ничего иного, как пожалеть госпожу Дарвиль из-за совершенной ею ошибки, тем более, что соучастницей и наперстницей ее в этом деле он это прекрасно понял, была графиня Сара Макгрегор. При этом открытии Рудольф почувствовал, как болезненно сжалось его сердце. Он перестал сомневаться в причине огорчения, господина Дарвиля, которого нежно любил. Виной всему была, несомненно, ревность. Его жена, наделенная красотой и прекрасными душевными качествами, готова была принести себя в жертву недостойному ее человеку. Овладев чужой тайной, Родольф не мог воспользоваться ею, чтобы открыть глаза госпоже Дорвиль на ее избранника и был осужден оставаться бесстрастным свидетелем гибели молодой женщины, оказавшейся жертвой слепой страсти. Из задумчивости его вывел барон фон Граун. «Если вы, ваше высочество, соизволите уделить мне немного времени для беседы в маленькой уединенной гостиной, я сообщу вам те сведения, которые вы приказали мне собрать». Рудольф последовал за бароном. «Единственная герцогиня, к которой могут относиться инициалы... Н. и Л. Это герцогиня де Люсене, урожденная де Нормон, — сказал фон Граун. Сегодня ее здесь нет. Я только что встретил ее мужа. Пять месяцев назад, отправившегося в годичное путешествие по Востоку, он неожиданно вернулся в Париж не то два, не то три дня тому назад. Читатель, наверное, помнит что при посещении дома на улице Тамполь Родольф поднял на лестничной площадке против квартиры шарлатана Сезара Брадаманти мокрый от слез носовой платок, обшитый прекрасными кружевами, в уголке которого он заметил инициалы Н и Л, увенчанные герцогской короной. По его приказанию барон фон Граун ничего не знавший об обстоятельствах этого дела, навел справки о герцогинях, в настоящее время находившихся в Париже, и добыл те сведения, о которых мы только что упомянули. Родольф все понял. У него не было ни малейшей причины интересоваться госпожой де Люсене, но он поневоле содрогнулся при мысли, что она та самая женщина, которая побывала у шарлатана, И теперь этот негодяй, иначе говоря, Абат Полидури, знает ее имя, ибо приказал хромули выследить ее, и что он может злоупотребить, связавший их страшной тайной, дабы шантажировать герцогиню. — Странные бывают совпадения, монсеньор, — продолжал барон фон Граун. — О чем это вы? — В ту минуту, когда господин де Гранжнев... Сообщал мне сведения о супругах де Люсене, присовокупив к ним, не без ехидства, что неожиданное возвращение господина де Люсене, вероятно, очень расстроило герцогиню и виконта де Сен-Реми, красивого молодого человека и одного из самых знаменитых парижских щеголей, господин посол попросил меня узнать, не разрешите ли вы, ваше высочество, представить вам виконта. Он как раз присутствует на этом празднестве. Дело в том, что господин де Сен-Реми причислен к французской миссии в Герольштейне и был бы счастлив засвидетельствовать вам свое почтение. Родольф досадливо поморщился. — Да чего же мне это неприятно? — сказал он. — Но отказать невозможно. Ну что ж, попросите графа представить мне господина де Сен-Реми. Несмотря на свое дурное настроение, Родольф Слишком хорошо умел играть роль монарха, чтобы не встретить господина де Сен-Реми с подобающей случаю улыбкой. Кроме того, молодой человек слыл любовником герцогини де Люсене, что возбудило любопытство Родольфа. Граф подвел к нему Виконт. Это был очаровательный молодой человек, лет двадцати пяти тонкий, стройный, с прекрасными манерами и приветливым смуглым лицом того мягкого золотистого оттенка, который встречается на портретах Мурильо. Его истинно черные волосы были разделены на пробор. Гладко зачесанные над лбом они кудрявились на висках, почти закрывая бледные мочки ушей. Его бархатисто-черные глаза ярко блестели. Белки глаз были того голубоватого оттенка, который придает пленительное выражение взгляду индийцев. По прихоти природы густые шелковистые усы контрастировали с безбородом юношеским лицом, нежным, как у девушки. Из-за свойственного ему желания нравиться, он повязывал очень низко черный атласный галстук, открывая шею, достойную античного флейтиста. Одна единственная жемчужина скрепляла длинные концы его галстука, жемчужина, бесценная по величине форме, переливчатому сиянию, более яркому, нежели у опала. Безупречный костюм господина де Сен-Реми прекрасно гармонировал с этой изысканно простой драгоценностью. Увидев хоть раз господина де Сен-Реми, невозможно было забыть его, так не походил он на обычного щеголя. Великолепие его лошадей и экипажей не поддается описанию. Он удачливо и смело играл на скачках, и сумма его выигрышей достигала в год двух-трех тысяч луидоров. Его особняк на улице Шайо считался образцом изящества и роскоши. Стол у него был отменный, А по вечерам шла азартнейшая игра в карты, во время которой он проигрывал иной раз огромные суммы с беззаботностью гостеприимного хозяина. И однако в городе было известно, что Виконт уже давно пустил по ветру отцовское наследство. Чтобы как-то объяснить его непонятную расточительность, завистники или сплетники говорили, как и Сара, об огромном состоянии герцогини де Люсене. Они забывали при этом не только о гнусности такого предположения, но и о том, что господин де Люсене распоряжался, как оно и подобает, состоянием своей жены, а Виконт тратил не менее 50 тысяч экю, или, иными словами, 200 тысяч франков в год. Другие говорили о неосторожных взаимодавцах, ибо господину де Сен-Реми уже не от кого было ждать наследства. Наконец, третьи утверждали, будто ему везет на скачках, а шепотом упоминали о тренерах и жокеях, которых он подкупал, чтобы выигрывали те лошади, на которые он ставил большие деньги. Но в большинстве своем светские люди не слишком беспокоились о том, каким средством прибегает господин де Сен-Реми, чтобы вести столь роскошный образ жизни. По рождению он принадлежал к высшей знати. Был весел, отважен, остроумен и обладал легким, уживчивым характером. Он давал превосходные холостые обеды, а во время игры соглашался на любые ставки. Чего же оставалось желать? Женщины обожали Виконта, его победам не было числа. Он был молод и красив, галантен и великодушен во всех случаях, когда мужчина может проявить эти качества по отношению к даме. Словом, всеобщее увлечение им было таково, что покров тайны, которым он окружал речку Пактол, пригоршнями черпая из нее золото, и тот придавал его жизни некую загадочную прелесть. Должно быть, этот дьявол Сен-Рими нашел философский камень, говорили светские люди с беззаботной улыбкой. При известии, что Виконт вошел в состав французской миссии при Герольштейнском дворе, многие подумали, что господин де Сен-Реми решил с честью удрать из Парижа. — Ваше Высочество, — сказал граф, — имею честь представить вам господина Виконта де Сен-Реми, причисленного к французской миссии в Герольштейне виконт отвесил глубокий поклон соблаговорите извинить меня ваше высочество если я слишком поторопился засвидетельствовать вам свое почтение но мне не терпелось воспользоваться честью которой я придаю огромное значение сказал он буду весьма рад сударь увидеться с вами в геройштейне как скоро вы рассчитываете отправиться туда Поскольку вы, ваше высочество, пребываете в Париже, я не слишком тороплюсь уехать отсюда. Спокойствие и тишина наших немецких дворов удивит вас, сударь, ведь вы привыкли жить в Париже. Смею вас заверить, ваше высочество, что благосклонность, с которой вы встретили меня и которую, надеюсь, соблаговолить и оказывать мне и дальше, не даст мне пожалеть о Париже. Не от меня будет зависеть, сударь, чтобы вы продолжали так думать в течение всего вашего пребывания в Герольштейне. И Рудольф слегка наклонил голову, давая этим понять, что аудиенция окончена. С глубоким поклоном Виконт удалился. Рудольф был прекрасным физиономистом, а потому его внезапные симпатии или антипатии почти неизменно оправдывались. Обменявшись несколькими словами с господином де Сен-Рими, он почувствовал, сам не зная почему, невольную холодность к виконту. Он подметил в его взгляде нечто хитрое, коварное и нашел, что внешность молодого человека не сулит ничего хорошего. Мы снова встретимся с господином де Сен-Рими при обстоятельствах, ничем не напоминающих то блестящее положение, которое он занимал, когда граф представил его Родольфу, и читатель убедится в верности предчувствий последнего. После окончания аудиенции Родольф спустился в зимний сад, размышляя о странных встречах, посланных ему случаем. Настало время ужина, и салоны почти опустели. Наиболее укромное место зимнего сада находилось в углу между двумя стенами и было скрыто от посторонних глаз огромным банановым деревом, оплетенным вьющимися растениями. За этим развесистым гигантом он заметил маленькую приоткрытую дверцу, замаскированную трильяжем. Она вела в длинный коридор, а оттуда в буфетную. Приютившись за этой завесой, Рудольф погрузился в раздумье, когда его имя, произнесенное знакомым голосом, заставило его вздрогнуть. Сара сидела по другую сторону зеленого массива, скрывавшего Рудольфа, и беседовала по-английски со своим братом Томом. Том был по обыкновению во всем черном, и, несмотря на небольшую разницу в летах, с Сарой, Волосы его почти совсем побелели, лицо выражало холодную упрямую волю, голос звучал отрывисто, резко, глухо. По-видимому, этого человека снедало большое горе или большая ненависть. Рудольф прислушался к их разговору. Маркиза только что отправилась на бал к барону де Нервалю, К счастью, она не успела поговорить с Родольфом, который разыскивал ее. Я все еще опасаюсь его влияния на госпожу Дарвиль, хотя влияние это мне с таким трудом удалось побороть, а, возможно, и уничтожить. Наконец, соперница, которой я всегда опасалась, ибо сердце подсказывало мне, что она может стать мне поперек дороги, эта соперница завтра будет устранена. Выслушай меня, Том. Дело серьезное. Ты ошибаешься. Рудольф никогда не помышлял о Маркизе. Настало время кое-что рассказать тебе по этому поводу. Многое изменилось со времени твоего последнего путешествия. И действовать надо скорее, чем я думала, сегодня вечером после бала. Вот почему нам необходимо поговорить. К счастью, мы здесь одни. Говори, я слушаю. До своей встречи с Родольфом эта женщина, я убеждена в этом, никого не любила. Не знаю, по какой причине она испытывает непреодолимую антипатию к своему мужу, который обожает ее. Здесь кроется какая-то тайна, которую я напрасно пыталась разгадать. Присутствие Родольфа вызвало в сердце Клеманс еще неизведанное ею чувство. Я задушила в зародыши эту пробуждающуюся любовь, выставив герцога в самом дурном свете. Но жажда любви уже пробудилась у маркизы. Встретив как-то у меня Шарля Робера, она была поражена его красотой, как, бываешь, поражен видом прекрасной картины. К сожалению, этот человек столь же глуп, сколь и красив, но во взгляде у него есть что-то трогательное. Я стала восхвалять величие его души, благородство характера. Зная, как добра от природы госпожа Дарвиль. я наделила Робера самыми романтическими чертами. Я посоветовала ему неизменно пребывать в безнадежно грустном настроении, воздействовать на маркизу лишь вздохами и возгласами, увы а главное поменьше говорить. Он последовал моим советам. Благодаря своему таланту певца, своему красивому лицу и в особенности выражению неизлечимой грусти, он мало-помалу привлек к себе сердце госпожи Дарвиль, которая таким образом нашла замену потребности в любви, разбуженной в ней Рудольфом. Понимаешь? — Прекрасно понимаю. Продолжай. Робер и госпожа Дарвиль встречались в домашней обстановке лишь у меня, и дважды в неделю мы все трое музицировали по утрам. Меланхоличный поклонник вздыхал, произносил шепотом несколько нежных слов, два или три раза вручил своей даме любовные записки. Писем его я опасалась еще больше, чем разговоров, но женщина всегда снисходительна к первым объяснениям в любви. Объяснения моего протеже не повредили ему. Главное для него было добиться свидания. У молоденькой маркизы принципы перевешивали любовь, или, точнее, она недостаточно любила, чтобы позабыть их. Сама того не сознавая, она все еще хранила в сердце образ Рудольфа, который, так сказать, Оберегал ее, помогая бороться со склонностью к Шарль Роберу, склонностью скорее надуманной, чем реальной, которая подогревалась ее неподдельным сочувствием к воображаемым бедам этого безмозглого Аполлона и моими чрезмерными похвалами ему. Наконец Клеманс, побежденный глубоко несчастным видом своего незадачливого поклонника, Согласилась прийти на назначенное им свидание. Неужели ты стала поверенной ее тайн? Она созналась мне лишь в своей привязанности к Шарлю Роберу. Я не стала расспрашивать ее. Это было бы неудобно. Зато он, упоенный счастьем, или, точнее, самолюбивой гордостью, поделился со мной своей победой, но умолчал о дне и месте свидания как же ты узнала об этом? По моему приказанию, Чарльз два дня подряд дежурил с утра у двери господина Робера. На второй день, около полудня, наш влюбленный отправился на извозчике в отдаленный квартал на улицу Тампль. Он сошел у дома жалкого вида, пробыл там около полутора часов и ушел. Чарльз оставался весьма долго на своем посту, чтобы посмотреть, не выйдет ли кто-нибудь вслед за Рубером. Никто не вышел. Маркиза не сдержала своего обещания. Я узнала об этом на следующий день а от самого разочарованного и разгневанного влюбленного. Я посоветовала ему разыграть глубокое отчаяние. Клеманс опять разжалобилась. Назначено было новое свидание, столь же тщетное, как и первое. В последний раз Она все же доехала до двери дома. Это уже был шаг вперед. Видишь, как борется эта женщина. А почему? Потому что, уверена в этом, сама того не ведая, она еще любит Родольфа, который как бы охраняет ее, что вызывает мою ненависть к Маркизе. Наконец, сегодня вечером она назначила Роберу свидание на завтра. Не сомневаюсь, что она придет на него. Герцог де Люсене так грубо высмеял этого молодого человека, что госпожа Дарвиль, расстроенная унижением своего поклонника, согласилась из жалости увидеться с ним наедине, иначе она по всей вероятности отказала бы ему. Но теперь она сдержит слово. Что же ты думаешь обо всем этом? Маркиза и владеет не любовь. А нечто вроде доведенного до восторженности сострадания. Шарль Робер так плохо разбирается в тонкости ее чувства, что поспешит воспользоваться предоставившейся ему возможностью и погубит себя во мнении Клеманс. Повторяю, она принуждает себя к этому опасному для ее репутации поступку не в порыве увлечения или страсти, а только из жалости. Словом, я не сомневаюсь, что она смело отправится на свидание, желая показать своему поклоннику, как глубока ее обида за него, но вполне спокойная и уверенная в том, что ни на минуту не забудет супружеского долга. Шарль Робер не поймет этого, и маркиза возненавидит его. А когда ее иллюзии развеются, она вновь обратится душой к Рудольфу, Образ которого все еще живет в глубине ее сердца. И что же? А то, что она будет навсегда потеряна для Рудольфа, не сомневаюсь, что иначе он рано или поздно изменил бы своей дружбе с господином Дарвилем и ответил бы на любовь Клеманс. Но Рудольф возненавидит ее, узнав, что не он был предметом ее любви, а для мужчин. Это непростительное преступление. Наконец, под предлогом своей давней привязанности к господину Дарвилю, он никогда больше не встретится с этой женщиной, которая недостойно обманула его близкого друга. Так значит, ты хочешь предупредить мужа? Да, и сегодня же вечером, конечно, если ты не против. По словам Клеманс... У ее мужа имеются смутные подозрения, но точно он ничего не знает. Скоро полночь, мы уедем с бала, зайдем в первое попавшееся кафе, и ты напишешь господину Дарвилю, что завтра в три часа дня его жена отправляется на любовное свидание на улицу Тампль, 17. Он ревнив. Он застанет Клеманс на месте преступления. Нетрудно догадаться, что последует за этим. — Но это же подло, Сара! — холодно заметил джентльмен. — И все же ты согласен со мной? — Да, сегодня вечером господин Дарвиль узнает обо всем. Но кто-то прячется там, за этим деревом, — неожиданно заметил Том, понизив голос. — Мне почудился какой-то шорох. Надо взглянуть сказала Сара с беспокойством. Том встал, обошел зеленый массив и никого не увидел. Родольф только что вышел в маленькую дверку, о которой мы говорили. — Я ошибся, — проговорил Том, возвращаясь. — Там никого нет. А я так и думала. — Послушай, Сара, я считаю, что эта женщина не так уж и опасна для твоих планов. Рудольф — человек принципиальный и от своих принципов не отступится. Девушка, которую он отвез на ферму полтора месяца тому назад, переодевшись рабочим, гораздо больше беспокоит меня. Он окружил ее заботами, нанял ей учителей и несколько раз навещал ее. Мне неизвестно, кто она, но, по-моему, эта девка принадлежит к низшим слоям общества редкая красота, которой она, видимо, наделена, то, что Рудольф сам отвез ее и принимает в ней живейшее участие, все доказывает, что этой привязанностью нельзя пренебрегать. Вот почему я пошел навстречу твоим желаниям, дабы устранить это второе препятствие, на мой взгляд, более существенное, чем первое, Пришлось действовать крайне осторожно, собрать точные сведения об обитателях фермы, о привычках девушки. Настало время действовать. Судьба вновь свела меня с омерзительной старухой, которая предусмотрительно сохранила мой адрес. Ее связи с людьми вроде того разбойника, который напал на нас в Сите, будут нам весьма полезны. Все предусмотрено. Ни малейших улик против нас не будет. К тому же, если эта девка принадлежит, как мне кажется, к рабочему Люду, она не станет колебаться между нашими предложениями и уделом, пусть даже заманчивым, о котором она, вероятно, мечтает, ибо герцог сохранил строжайшее инкогнито. Итак, завтра этот вопрос будет решен. В противном случае посмотрим. «После того, как будут устранены эти два препятствия...» «Том, а наш великий проект...» «Он сопряжен с большими трудностями, но может удаться...» «Признайся, что одним шансом у нас будет больше, если мы приведем его в исполнение в тот момент, когда Рудольф будет вдвойне удручен скандалом с госпожой Дарвиль и исчезновением этой девки» которой он так привязан? — Конечно. — Но если эта последняя надежда нас обманет, я буду свободен? — спросил Том, мрачно смотря на Сару. — Да, вполне свободен. И ты не возобновишь своих уговоров, из-за которых я помимо воли дважды не смог отомстить? — Затем, указав взглядом на свою повязанную крепом шляпу и черные перчатки, Том зловеще улыбнулся. «Я жду. Я все еще жду. Ты знаешь, что я уже шестнадцать лет хожу в трауре, и сниму его только». На лице Сары невольно появилось выражение страха, и она поспешно прервала брата. «Да, я обещала тебе это». Ты будешь свободен, Том, — проговорила она с невольной тревогой, — ведь тогда меня покинет глубокая уверенность, служившая мне опорой в самые трудные минуты и оправданная к тому же божественным предначертанием. А теперь, когда я близка к цели, надо убрать с дороги даже самые ничтожные препятствия. Они, возможно, и не столь серьезны, но я сокрушу их, чтобы развязать себе руки. Мои средства бесчестны, согласна. «А разве меня кто-нибудь пожалел?» — воскликнула Сара, невольно повысив голос. «Тише! Гости возвращаются с ужина», — сказал Том. «Ты полагаешь, что следует предупредить маркиза Дорвиля о завтрашнем свидании?» «Хорошо, идем. Уже поздно». «Ночной час, в который будет вручена наша записка, придаст ей еще больше значения». И Том с Сарой покинули здание посольства.